Род имён существительных – это параграф 115. Род несклоняемых существительных определяется их лексико-грамматическим значением. Большинство конкретных несклоняемых существительных, обозначающих неудушевлённые предметы, относятся к среднему роду. Вчера закончилась международное ралли – «мотоциклистов» из газет. Однако есть небольшая группа слов мужского и женского рода, которые составляют исключение из правила Словами мужского рода среди несклоняемых существительных иноязычного происхождения являются названия «ветров» под влияние родового понятия «ветер» «памперо», «сирокко», «торнадо» названия языков. бенгали пушту киджи хиджи хинди. слово экспиранта искусственный международный язык испытывает колебания между мужским и средним родом отдельное название вещественных предметов существительное кофе название сортов сыра бры сулунгуни название шрифтов – айдине сыцеро а также слово га от «гектар», «кавасаки» – вид судна, «пенальти» – «экю» – французская старинная монета. К женскому роду среди несклоняемых существительных относится «авеню» – широкая улица во Франции, Англия и США, «бери» – сорт «груш», «бери» – «бери» болезнь, боби пустыня в Центральной Азии, Куль-раби – сорт капусты. Салями – твёрдая сырокопчёная колбаса. Стрит – но Олл-стрит в нарицательном значении склоняется Олл-стрита у олл Род отдельно несклоняемый существительный ещё не установился. Так автои и медресси могут употребляться не только в среднем роде по общему правилу для неудушевлённых существительных, но принимает и другой род. Медрессия под влиянием русского синонима школа употребляется в женском роде, а авто под влиянием полного названия автомобиль в мужском роде. Колебания вроде несклоняемых существительных может носить стилистический характер. Так, существительное кофе в строго нормированной речи мужского рода. Но в современной разговорной речи оно широко употребляется в среднем роде, что находит отражение в языке печати. И уже было выпито традиционное в таких случаях кофе из газет. Это 270-я страница. Несклоняемо-одушевлённое существительное в большинстве случаев относится к мужскому роду, реже – к женскому, и очень редко бывает словами общего рода – «визабий», «протиже». Первое. Несклоняемое существительное, обозначающее животных, насекомых, птиц, относится к мужскому роду. Раненый фламинго плавал у самого борта лодки Соколов-Микитов. И заржал печальный пони, Семён, особенно редок кенгуру, гутфелоу из газет. Однако, существительно и в оси, и цеце, женского рода под влиянием русского слова сель, сардина и муха, Под влияние родового понятия «птица» испытывает колебания вроде существительное – киви, калибри, кукабари и некоторые другие. Употребление их в форме мужского, то женского рода нельзя считать для современного языка нормативным. Поскольку мужской род несклоняемых существительных обозначает животное безотносительно к полу. Но если по условиям контекста требуется обозначить животное женского пола, несклоняемое существительное следует употреблять в женском роде. Кенгуру бежала с кенгурёнком, шимпанзе кормила детёнышей. Несклоняемое существительное это второе. Обозначающие лиц могут быть мужского и женского рода. В этом случае род существительного соотносится с реальным полом обозначаемого лица – строгий рефери, уважаемый мсье, но весёлая пани, солидное право. Отдельное несклоняемое существительное мужского рода называет лицо безотносительно к полу – опытный конферансье, юный маэстро. Несклоняемая фамилия на согласный, обозначающий лиц женского пола, относится к женскому роду. Увидеть Ирену гофман Об Августе Миль. Но увидеть Адольфа гофмана Все названия лиц по народности Коми, Манси, Саами, а также несклоняемые фамилии на гласный тип Лавренко, Шамбинаго, и на типа «теплых» относятся к словам общего рода «старый, старая манси», «шамбинага старший, старшая». Четвёртое. Род несклоняемых имён собственных, обозначающий географические наименования, названия государств, городов, рек, озёр, водопадов. определяется грамматическим родом нарицательного существительного, наименованием которого является имя собственное. Новый Скопли – город, драгоценный мой Муру, Джу – водопад, красивый Таити остров, великая Аму – Как нарушение нормы, Следует рассматривать такие случаи, когда несклоняемое название города согласуется со сказуемым и определением в форме множественного числа. Старые Сочи приглашают. По норме здесь должно быть согласование в единственном числе мужского рода. Старые Сочи приглашают. Это страница 272-я. грамматический род несклоняемых названий газет и журналов зависит от соответ относительно родового понятия французский новель обсервер журнал дечерня стар ньюс газета